А потом засмеялся над собой и сказал: "Мне всё кажется, что я у себя дома. Мне всё кажется, что я у себя дома. О, маленький принц. И в самом дье все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы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 на утро вдруг возьмёт и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. И это всё по-твоему неважно? Он сильно покраснел, потом снова заговорил. Если любишь цветок единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звёзд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым и говоришь себе: "Где-то там живёт мой цветок". Но если барашек и вот съест